Глава 15. Дневник Джона Бертея Хизерстоуна. Тульская долина, 1 октября 1841 года. Прошли к фронту Пятый Бенгальский и Третье Ее Величество. Завтракал с бенгальцами. Последние новости из дому. Двое полоумных по имени Фрэнсис и Бен покушались на жизнь королевы. Зима обещает быть суровой. Снеговая линия спустилась на добрую тысячу фунтов, но перевалы еще несколько недель останутся открытыми. А хоть бы и закрылись, мы расставили столько зимников, что полок и нот не затруднятся их найти. Судьба армии Эльфстона им не грозит. Хватит и одной такой трагедии на целое столетие. Элиот с артиллерии и я отвечаем за безопасность транспортов на протяжении 20 примерно миль от устья долины до нашей стороны деревянного моста через Лотар. гудинав с стрелками отвечает за другую сторону. А полковник Сидни Герберт С инженерами инспектируют оба участка. Силы наши недостаточны. У меня рота, половина нашего батальона и эскадрон Саваров, от которых в горах никакого толку. У Элиота три пушки, но у него люди слегли в холере. И сомневаюсь, что обслуги осталось хотя бы на две. Но это Стручковый перец помогает от холеры испытанно. С другой стороны, каждый конвой обычно идет с собственной охраной. Хоть и до абсурда недостаточно. Эти поперечные долины и ущелья кишат Африди и Патанами, а они такие же ярые грабители, как и фанатики. Удивляюсь, как они до сих пор еще не разграбили ни одного нашего каравана. Они вполне успевают разгромить его и вернуться в свои горное убежище прежде, чем мы сумеем вмешаться. Их удерживает только страх. Будь моя воля, я бы повесил по одному в устье каждого ущелья на страх бандам, посмотреть на них воплощение дьявола, но с крючком – Губы толстые, гриву спутанных волос и самая сатанистская усмешка. С фронта никаких известий. 2 октября. Надо их прям потребовать у Герберта еще одно по крайней мере, рот Уверен, что первая же серьезная атака перережет сообщение. Сегодня утром мне прислали две срочные депеши с двух разных позиций, отстоящих друг от друга больше, чем на 16 миль. В обеих говорится, что по некоторым признакам племена спускаются с гор. Эллиот с одной пушкой и с Саварами отправился к дальнему ущелью, а я с пехотой поспешил к другому. Но мы убедились, что тревога ложная. Я не видел никаких признаков горцев, и хоть нас и приветствовали горской отравленных пуль, ни одного негодяя изловить не удалось. Ну, попадись именно только мне в руки. У меня расправа будет такая же короткая, как в суде Глазго с любым шотландским разбойником. Эти беспрестанные тревоги могут ничего не значить, а могут означать, что горцы скапливаются что-то замышляют. С фронта давно ничего не было слышно, но сегодня прибыл конвой с ранеными, и мы узнали, что Нот взял Газни. Надеюсь, он поджарил всех черномазов, какие ему там попались. А полыки ни звука. Батарея на слоновье тяги прибыла из Кенжаба на вид в хорошем состоянии. С ней несколько выздоравливающих возвращались полки. Я никого не знаю, кроме мостинга из гусарского и молодого Блэксли, он был моим фагом. Младший ученик, прислуживающий старшему в английских школах. Примечание переводчика. В Чартерхаусе и с тех пор я увидел Ву в первый раз. Просидели за пуншем и сигарами до 11 часов. Получил письмо от Вилса и К из Дели по поводу счета. Я думал, война избавляется от этих неприятностей. Вилс пишет, что раз письменные извещения ничего не дают, он намерен посетить меня лично. В добрый путь, рад буду полюбоваться на его физиономию, Разве что он именно тот портной, что прикончил семерых одним махом. Парочка строчек от Калькутской маргаритки и еще одно письмо от хабхасца с известием, что Матильда наследует по завещанию все деньги. Я этому рад. 3 октября. Замечательный весь с фронта. Барклай из Мадратского кавалерийского прискакал с депешами. Полук с триумфом вошел в Кабул еще 16 сентября. И лучше того, Леди Сейл спасена и благополучно доставлена в британский лагерь вместе с остальными заложниками. Хвала тебе, Боже, это разом совсем покончит, это и взятие города. Надеюсь, полк не станет щепетильничать или рыболевствовать перед нашими домашними истериками. Город нужно стереть с лица земли, а поля засеять солью. Резиденцию дворец уничтожить в первую очередь. Так, чтобы Бернс, Макнахтин и другие смельчаки видели, что их соотечественники хотя бы мстить умеют, если не смогли их спасти. Тяжело торчать в этой несчастной долине, когда другие зарабатывают славу и опыт. Мне совсем ничего не досталось, кроме нескольких жалких стычек. Но мы еще повоюем. Сегодня наш разведчик привел горца, который говорит, что племена скапливаются в Тиратском ущелье, в 10 милях от нас к северу, и собираются атаковать следующий конвой. На такого рода сведения нельзя полагаться, но существуют кое-какие доказательства, что доля правды здесь есть. Я предложил расстрелять информатора чтобы помешать ему предать еще раз и донести о наших намерениях. Эллиот не решился. На войне ничего нельзя оставлять на волю случая. Ненавижу полумеры. Дети Израиля были, кажется, единственным народом, который довел войну который довел войну до ее логического завершения. Вот еще разве что кромвер в Ирландии. В конце концов, я пошел на компромисс и согласился, чтобы парня придержали как пленника и казнили, если сведения кажутся ложными. Надеюсь, у нас наконец будет случай показать, чего мы стоим. На тех парней, что на фронте, конечно, и посвящение в рыцари сыплются как из мешка, а мы тут несем все тяготы и ответственность, а получаем одни неприятности. У Эллиота панорицей. Последний конвой оставил большой ящик соусов, но позабок несчастью оставить ним что-нибудь такое, что ими можно приправлять. Мы отдали их соварам, а типа выпивали прямо из бутылочек с таким видом, как будто это ликеры. Следующий большой конвой ожидается через день-два. Поставил 9-4 на Клеопатру, на следующий кубок Калькут. 4 октября. На этот раз горцы действительно что-то задумали. Утром пришли двое наших шпионов с тем же сообщением, что племена стягиваются в тирацкой ущелье. Всем заправляется от старой негодяй Зимон, а я-то рекомендовал правительству преподнести ему подзорную трубу за нейтралитет. Дайте мне только до него добраться. Будет ему труба. Конвой ожидается завтра, И до тех пор нечего опасаться атаки, потому что эти парни воюют ради добычи, а не ради славы. Хотя надо дать им должное, храбрости им не занимать. Я придумал отличный план, или вот его от души поддерживать. Слава богу, если толково справимся, выйдет приотличнейшая шутка. Мы собираемся сделать вид, что выходим вниз по ущелью навстречу конвою, намереваясь блокировать устье горной тропы, откуда мы якобы ожидаем атаки. Отлично! Этой же ночью сделаем марш-бросок до лагеря конвоя, а там я спрячу своих 200 человек в фургоны, и мы двинемся вместе с конвоем обратно. Наши друзья-горцы, зная, что мы намеревались идти на юг, и видя, что караван идет на север без нас, естественно, тут на него набросится уверенности, что до нас миль 20. Тут мы им дадим такой урок, что впредь им скорее в голову придет затея задержать молнию, чем конвой с провизией ее британского величества. Мне уже не терпится начать. Эллиот так ловко задрапировал парочку своих пушек, что они больше похожи на тачки уличных торговцев, чем на что-нибудь другое. Боевая артиллерия в конвое могла бы показаться подозрительной. Артиллеристы разместятся в тех же фургонах, что пушки в полной готовности открыть огонь. Пехота спереди и сзади. Я уже сообщил нескольким доверенным слугам и Сипаев в тот план, который мы не собираемся выполнять. Нота Бенны. Хотите, чтобы о чем-нибудь каждая собака знала во всей округе? Сообщите об этом под строгим секретом доверенного туземного слуги. 8.45 вечера. Выходим. Удачно. 5 октября. Айо, триумф. Ура победа. Латинская. Лавров нам. Лавровых финков. Или отую мне. Кто сравнится с нами в клопоморстве. Я только что вернулся, устал до смерти. Весь в крови и пыли, но прежде чем умыться и переодеться, не откажу себе в удовольствии увидеть наше деяние записанным черным по белому, хоть бы и не для чьих глаз, кроме моих собственных. Запишу хотя бы вкратце, как материал для официального сообщения, который мы составим, когда вернется Элиот. Билл Доусон говорил, что есть три степени искажения действительности, преувеличение, ложь и официальное сообщение. Но мы-то свой успех преувеличивать не можем, к нему попросту нечего добавить. Итак, мы вышли в соответствии с планом и нашли лагерь конвоя в начале ущелья. С ними оказалось две неполные роты из 54-го, которые бы без сомнения выстояли в открытом и честном бою, но неожиданное нападение диких горцев совсем другое дело. Однако, получив от нас пополнение и защиту, они могли быть спокойны. Командовал Чемберлен – толковый юноша. Мы быстро объяснили ему положение и до рассвета были готовы, хотя его фургоны оказались до того набитыми что освободить место для сипаев артиллерии нам удалось только выкинув несколько тонн фуража. К 6 часам утра мы уже успели немало пройти и выглядели как надо. Самый беспомощный караван, какой когда-нибудь напрашивался на грабеж. И я скоро увидел, что на этот раз нет речи о ложной тревоге, и племена безусловно что-то замышляют. Со своего наблюдательного пункта под полотняным тентом одного из фургонов я видел, как выглядывают из-за скал головы в стервонах, И время от времени к северу направляются гонцы с новостями о нашем приближении. Но только тогда, когда мы достигли Тиратского перевала, мрачного ущелья, обрамленного гигантскими утесами, Афридия показались открыто, хотя засаду они устроили такую ловку, что не будь мы настороже, как пить дать угодили бы прямо в нее. Но мы были настороже, и конвой остановился, при виде чего горцы поняли, что обнаружены, и открыли против нас ураганы на совершенно немедкий огонь. Я попросил Чемберлена вывести его людей в боевом порядке и приказать им медленно отступать фургоном, чтобы заманить горцам. Уловку удалось блестяще. Красные куртки размеренно отходили назад, стараясь как можно больше держаться под прикрытиями, а враг преследовал их с истерическими воплями, прыгая с камня на камень, потрясая ружьями и завывая, как орда демонов. Их черные искаженные лица, яростные жесты развивающиеся одеяния привели бы в восторг любого художника, пожелавшего изобразить мильтоновскую армию сатаны. Они теснили наших со всех сторон и, наконец, не видя, как им казалось, ничего между собой и победой, выскочили из-под прикрытия скал и кинулись вниз яростной вопящей толпой под зеленым знаменем пророка. Тут настал мой черед, и мы не ударили лицом в грязь. Из каждой дыры и щели фургонов полыхнул огонь, и каждая пуля нашла свою цель в густой толпе нападавших. 40 или 60 покатились кувырком, как кролики, остальные на мгновение заколебались, а потом со своими вождями во главе бросились в яростную атаку. Но бесполезно людям, не знающим, что такое дисциплина, пытаться противостоять метковому огню. Вождей перестреляли мгновенно, а прочие развернулись и кинулись бежать к скалам. Тогда наступила наша очередь. Размаскированные пушки принялись поливать врага картичью, а наши небольшие пехотные силы, удвоившись, пошли в атаку, уничтожая все на своем пути. Никогда еще я не видел, чтобы ход сражения менялся так быстро и так решительно. Отступление превратилось в бегство, а бегство в панику, покуда от горцев ничего не осталось, кроме рассеянной горски перепуганного сброда, сломя голову, удирающего под защиту своих природных укрытий. Но я вовсе не собирался позволить им так дешево отделаться теперь, когда они были в моей власти. Нет, я решил так их проучить, чтобы впредь один вид красного мундира мог служить здесь охранным паспортом. Наступая беглецам на пятки, мы вошли в Тиратское ущелье. Поставив Чемберлена и Элиота с ротами для защиты флангов, я продвигался своими сипаями и горсточкой артиллеристов вперед, не давая врагу времени опомниться. Но нам так мешала неудобная европейская форма и отсутствие сноровки в скалолазании, что мы бы никого из горцев не догнали, если бы не счастливый случай. В главный проход... Выходит меньше ущелья, и в спешке и в смятении кое-кто из беглецов кинулся туда. Я видел, как туда свернули 6 или 7 десятков, но прошел бы мимо, продолжая преследовать главную партию, если бы один из моих разведчиков не прибежал с сообщением, что маленькое ущелье Тупик, и свернувший туда Фриди не имеет никакой возможности выйти оттуда иначе, как сквозь наши ряды. Это была прекрасная возможность внушить племенам страх. Оставив Чемберлена и Иллиота преследовать остальных, я завернул своих сипаев в узкое ущелье и медленно повел их широкими шеренгами от утеса к утесу. Шакал не проскочил бы незаметно. Пунтовщики поймались, как крысы, в ловушку. Никогда не видел более мрачного и величественного места. С обеих сторон голые утесы возвышались на тысячу футов, а то и больше, нависая над тропой так, что над нами оставалось только узкая полоса света, заслоненного к тому же по кромкам перистой бакровой пальмовых листьев. При входе в ущелье утесы отстояли друг от друга больше, чем на 200 футов. Но чем дальше мы продвигались, тем уже оно становилось, так что в конце концов полуроты едва могли пройти в тесном строю. В этом странном месте царили сумерки и в смутном неверном свете фантастически громозились огромные базальтовые скалы. Здесь никто не прогладывал дороги, и грунт был самый неровный, но я быстро продвигался, приказав солдатам держать ружьи на взводе, потому что мы явно приближались к тому месту, где два утеса должны были соединяться, образуя, устро... образуя острый угол. Наконец мы добрались туда. тропу замыкала огромная груда валунов, и между ними сключились наши беглецы, как видно, полностью деморализованные и неспособные к сопротивлению. Брать их в плен было ни к чему – О том, чтобы дать уйти, не могло быть и речи, так что только и оставалось покончить с ними. Взмахнув с Абли, я повел своих людей вперед. Как вдруг нас остановило самое драматическое постороннее вмешательство такого сорта, какой мне доводилось видеть раз-другой на подмостках друлья Лейна, но в реальной жизни никогда. В утесе, соседнем с кучей камней, которые выбрали свои последние позиции горца, оказалась пещера, больше похожая на логового дикого зверя, чем на человеческое обиталище. Из темноты под ее сводом вдруг появился старик, до того невероятно старый, что все когда-нибудь встречавшиеся вне ветераны просто цыплята по сравнению с ним. Его волосы и борода белели в сумрике, как снег, причем и борода, и волосы доходили чуть ли не до пояса. Его лицо, морщинистое, эбеново-коричневое, наводило на мысль о помесе обезьяны с мумией, а руки и ноги до того иссохли и скутали, что трудно было бы признать его живым, если бы не глаза, светящиеся воодушевлением, сверкающие будто два алмаза в оправе из красного дерева. Это видение выбралось из пещеры, бросилось между беглецами и моими парнями и остановило нас таким властным жестом, будто император вышел к рабам. Кровавые люди воскликнуло громовым голосом, причем на прекрасном английском. «Это место для молитвы размышления, не для убийств. Остановитесь, покуда на вас не пал гнев богов». «Отойди!» – старик, крикнул я. «Те могут задеть, если ты не уйдешь дороги». Я видел, что к горцам возвращается мужество, а кое-кто из моих сипаев дрогнул, словно этот новый враг показался им не по силу. Ясно было, что надо немедленно что-то делать, если я хочу довершить свой успех. Я кинулся вперед вместе с несколькими артиллеристами. Старик протянул руки навстречу, словно пытаясь нас остановить, но раздумывать не приходилось, и я протнул его и в тот самый момент, как один из артиллеристов опустил приклад карабина на его голову. Он тут же свалился, и горцы при виде его падения издали сами дикие и постусторонний вопль ужаса. Сипаи, проявившие было склонность к миролюбию, избавились от нее в ту же минуту, что и от старика, и полная победа не заняла у нас много времени. Едва ли хоть один горец выбрался живым из этого ущелья. Мог ли Ганнибал или Цезарь сделать больше? Наши потери во всей операции смехотворны. Трое убитых и около 15 раненых. Захвачено знамя. Зеленая тряпка с заречением из Корана. После схватки я искал старика, но его тело исчезло, не представляя каким образом. Сам виноват. Он бы и сейчас был жив, если бы не вздумал препятствовать, как говорят у нас дома, Констебле, официальному лицу при исполнении служебного долга. Разведчики мне сказали, что его звали в Гулавшах, и он числился высшим буддийским священником. Он славился в округе как пророк и чудотворец. Вот почему весь этот шум. Мне сказали, что он жил в этой самой пещере, еще когда здесь проходил Тамерлан в 1399 году, и наговорили массу другого вздора. Я заглянул в пещеру, и как там человек мог выдержать хотя бы неделю, это для меня тайна. Потому что она едва в 4 фута высотой, и такая сырая и темная, Каких должно быть немного на свете. Все обстановки, деревянное сиденье грубый стол, да еще куча пергаментов, исчерканных иероглифами. Что ж, он отправился туда, где узнает, что Евангелие мира и доброй воли выше, чем все их языческие учения. Мир праху его. И от с так основную партию не догнали. Я знал, что так будет, поэтому вся честь досталась мне. Меня за это должны повысить. А там, кто знает, может и в газете упомянуть. Какова удача? Пожалуй, Зимон все же заслуживает подзорную трубу за то, что доставил мне такой случай. Теперь бы перекусить, умирая от голода. Отличная вещь, Слава, но ею не прокормишься. 6 октября, 11 часов утра. Постараюсь записать, как сумею спокойно и точно, все, что случилось этой ночью. Я никогда не был ни мистиком, ни мечтателем, Так что могу положиться на свидетельство своих чувств, хотя должен признаться, что расскажи мне то же самое кто-нибудь другой, я не поверил бы. Я мог бы даже заподозрить, что и сам обманулся, если бы не слышал после этого звон. Но начну по порядку. Мы с Илиотом курили сигары в моей палатке примерно до 10 вечера. После этого я обошел посты и, убедившись, что все в порядке, лег спать. Я заснул бы на месте, потому что устал как собака если бы мне не помешал какой-то странный звук. Оглядевшись, я увидел, что у входа в палатку стоит человек в азиатском костюме. Он стоял неподвижно, устремив на меня торжественный суровый взгляд. Я решил, что это какой-нибудь афганский фанатик прокрался сюда, чтобы убить меня, и с этой мыслью попытался вскочить и защищаться, но ощутил какое-то необъяснимое бессилие. Неодолимая слабость овладела мной. Если бы я увидел кинжал, направленный на мне в грудь, И то пальцем не мог бы шевельнуть для защиты. Наверное, птица под взглядом змеи чувствует что-то похожее. Сознание мое оставалось ясным, но тело так оцепенело, как будто я на самом деле заснул. Несколько раз я пытался закрывать глаза и уверять себя, что вижу сон, но каждый раз они сами открывались, и человек стоял на прежнем месте, не сводя с меня каменного угрожающего взгляда. Молчание сделалось невыносимым. Я почувствовал, что должен преодолеть свою слабость хотя бы стойку, чтобы заговорить с ним. Наконец мне удалось выговорить, ЗК из несколько слов, и я спросил пришельца, кто он и что ему нужно. «Лейтенант Хизерстоун», — ответил он медленно и торжественно, — «ты совершил сегодня самое низкое кощунство и величайшее преступление, какое только может совершить человек. Ты убил одного из трижды благословенных и преподобных верховного адепта первой степени» старшего брата, идущего высшим путем больше лет, чем ты себе насчитываешь месяцев. Ты убил его в тот момент, когда его труды обещали достичь вершины, и он собирался зайти на такие высоты от культного знания, которые приближают человека на одну ступень к его создателю. Ты сделал это без всяких оправдывающих тебя причин, без всякого повода, в тот момент, когда он защищал беспомощных и отчаявшихся. Слушай же меня, Джон Хизерстоу. Когда многие, тысячи лет назад когда многие тысячи лет назад зародились оккультные науки, знающие установили, что отдельный срок человеческого существования недостаточен для достижения высочайших вершин внутренней жизни. Поэтому в те времена исследователи направляли свои силы в первую очередь на продление собственных дней, чтобы обрести больше простор для совершенствования. Знание скрытых законов природы – дало им возможность вооружить свои тела против болезни и старости. Осталось защитить себя от покушений жестоких и необузданных людей, всегда готовых разрушить все, что мудрее благороднее их. Для подобной защиты нет прямых средств, но ее можно до некоторой степени обеспечить, организовав оккультные силы таким образом, чтобы преступник ожидал ужасное и неминуемое возмездие. Нерешимыми законами непреложно установлено, что всякий, кто прольет кровь брата, сдать стихшего определенной степени святости, станет обреченным человеком. Эти законы существуют по сей день, Джон Хизерстоун, и ты навлек на себя их действия. Король или император оказался бы беспомощен против сил, которые ты вызвал в жизни. Так на что же надеяться тебе? В прежние дни эти законы действовали так незамедлительно, что преступник погибал вместе с жертвой. Но после рассудили, что такое мгновенное возмездие не дает преступнику времени осознать всю чудовищность его преступления. Поэтому установили, что в подобных случаях до возлагается на чело учеников святого человека, и они могут продлить или ускорить возмездие по своему желанию, совершая его или на месте, или в любую будущую годовщину преступления. Почему наказание должно воспоследствовать именно в эти дни, тебе не следует знать. Достаточно того, что ты убийца Гулавшаха, трижды благословенного, а я старший из трех чела, призванных за него отомстить. Между нами нет личной вражды. Погруженные в труды, мы не имеем ни желания, ни досуга, ни на что личное. Закон не приложен, и одинаково невозможно для нас изменить его и для тебя избежать. Рано или поздно мы придем к тебе и востребуем твою жизнь в искуплении жизни, которую ты отнял. Та же судьба постигнет несчастного солдата Смита, который, хоть и не столь виновен, как ты, навлек на себя тоже наказание, подняв святотатственную руку на избранника Будды. Если жизнь твоя продлится, то единственное для того, чтобы предоставить тебе время, раскаяться и ощутить полную силу возмездия. А чтобы ты не поддался искушению и знать все это из своей памяти, наш сигнал, наш астральный звон, одна из оккультных тайн, станет напоминать тебе о том, что было и о том, что будет. Ты услышишь его днем и услышишь ночи, и это послужит тебе знаком. Куда бы ты ни отправился и что бы ты ни делал, ты никогда не избавишься от нас, чела Гулабшаха. Ты никогда больше не увидишь меня, проклятый, до того самого дня, когда мы придем за тобой. Живи в страхе и в ожидании, которое хуже смерти. С угрожающим жестом фигура повернулась и удалилась из палатки во тьму. В ту же секунду как этот человек исчез с моих глаз я очнулся от своей литаргии. Скачив на ноги, я выглянул из палатки, в нескольких шагах от меня стоял, опершись на мушкет, часовой сипай. «Собака», — сказал я ему на хинде, «как ты смеешь позволять кому-то беспокоить меня по ночам?» Парень взглянул на меня в изумлении. «Кто-то побеспокоил Сагиба?» «Дай сейчас сию минуту. Ты должен был видеть, как он выходит из палатки». «Бурос Сагиб, наверное, ошибся», — ответил он уважительно, но твердо. Я стою здесь уже час, и никто из палатки не выходил. Смущенный и я сидел на кровати, задавая себе вопрос, не почудилось ли мне все это от нервного напряжения после боя, как вдруг меня постигло новое чудо. Где-то над моей головой внезапно раздался резкий звон, как будто гвоздем провели по стакану, только громче и сильнее. Я поднял голову, но там не на что было смотреть. Я тщательно отследовал всю внутренность палатки, но источника странного звука не обнаружил. Наконец, сам не свой от усталости, я оставил всякие попытки проникнуть в тайну, бросился на кровать и крепко заснул. На утро я был слоен приписать ночные события воображению, но скоро от этой мысли пришлось отказаться, потому что едва я встал, как тот же самый странный звук раздался у меня над самым ухом, причем та же, по всей видимости, беспричинна, как и раньше. Что звучало и где, не имею понятия. С тех пор я больше этого не слышал. Неужели за угрозой незнакомства что-то кроется, и этот звук и есть астральный звон, о котором он говорил? Нет сомнений, что это невозможно. И все же говорил он неописуемо внушительно. Я попытался записать все, что он говорил, и как можно точнее, но, боюсь, все же много пропустил. Чем это может кончиться? Обратиться что ли к священнику за святой водой? Я ни слова не сказал Элиоту и Чемберлину. по их словам я утром выглядел как привидение. Вечер. Поделился впечатлениями с рядовым Руфасом Смитом из артиллерийского, который пристукнул старика прикладом. Он испытал то же, что и я. И звук тоже слышал. Что все это значит? Ума не приложу. 10 октября, четыре дня спустя. Помоги нам, Боже. Эта лаконичная запись у дней не заканчивалась. По-моему, такая запись после четырех дней полного молчания больше говорит о расшатанных нервах и сломленном духе, чем могло бы самое красноречивое повествование. К дневнику оказалось с скрепкой, добавочное свидетельство должно быть недавно присоединенный генерал. С тех пор по сей день говорила с нем. Я ни ночью, ни днем не был избавлен от этого, от этого ужасного звука и от мыслей, которые он вызывает. Время и привычка не только не принесли облегчения, Но, напротив, с годами физические силы мои уменьшались, и нервы все труднее приносили беспрерывное напряжение. Я человек, сломленный духом и телом. Я живу в постоянном страхе, вечно прислушиваясь, не раздастся ли ненавистный звук, боясь встречаться с друзьями, чтобы не выдать им свое ужасное состояние, без утешения надежда на утешение по эту сторону могилы. Видит Бог, я хочу умереть. И все-таки каждый раз, когда приближается 5 октября, Я изнемогаю от ужаса, потому что не знаю, какое небывалое и страшное испытание меня ожидает. 40 лет прошло с тех пор, как я убил Гулабшаха, и 40 раз я прошел через все ужасы смерти, не достигая благословенного покоя, который она дает. У меня нет средств выяснить, в каком виде придет за мной судьба. Я затащил себя в этом безлюдном краю и окружил стенами, потому что, когда я слабею, Инстинкты вляг меня защищаться, но в глубине души я хорошо знаю, насколько это бессмысленно. Теперь они должны поторопиться, потому что я старею, и природа может их опередить. Ставлю себе в заслугу, что не стал прикасаться ни к копиуму, ни к цианиду. Нетрудно было бы обмануть моих оккультных происследователей подобным образом. Но я всегда считал, что нельзя оставлять свой пост в этом мире до тех пор, пока тебя должным порядком не освободит начальство. Однако я могу без всяких угрызений совести, подвергать себя опасностям и во время сикских и сипайских войн сделал все, что только человек может сделать, чтобы приманить смерть. И все же она меня обходила, унося множество молодых, перед кем жизнь еще только открывалась и кому было ради чего жить, а я уцелел для множества наград и отличий, потерявших для меня всякую привлекательность. Что ж, такие вещи не могут зависеть от случая, и за этим без сомнения кроется глубокая причина. Одно только утешение дал мне Бог – верную жену, которой я открыл свою ужасную тайну до свадьбы и которая благородно согласилась разделить мою судьбу. Она сняла половину бремени с моих плеч, но ценой своей собственной, раздавленной этой тяжестью жизни. Дети тоже служили мне утешением. Мордон знает все или почти все. Габриэль нам удалось оставить неведение, хотя она, конечно, понимает, что что-то не ладно. Мне хотелось бы, чтобы эти записки показали доктору Джону Истерлингу из рейера Он однажды слышал этот посторонний звук. Мой печальный опыт докажет ему, что в мире действительно есть много знаний, не нашедших дороги в Англию. Дж. Б. Хизерстоун. Уже светало, когда я кончил читать слух этот поразительный рассказ, который моя сестра и мордан Хизерстоун слушали, позабыв обо всем. Мы видели, как звезды за окном бледнеют и селеет восток. Арендатор хозяин щеки жил в двух милях от нас, так что пора было выходить. Оставив Феста рассказывать отцу столько, сколько она сочтет возможным, мы расставали по карманам какую-то еду и отправились в наш мрачный и богатый впечатлениями поход.